Шутова. Возможно, деревья аборигены? Хотя Туранга такой толщины не достигает, к тому же к старости ее ствол трухлявится. Флоренский. Ботаники высказывали предположение, что это могли быть чинары или карагач. Но какие плоты из тяжелых бревен? Палеоботаники на основании спора пыльцевого анализа утверждают, что некогда там произрастали леса широколиственных пород. Значит, ландшафт за последние две с половиной тысячи лет изменился до неузнаваемости. А Мударью уже можно перейти вброд. Гумилев. Впадает она уже не в Хазарское море, как раньше назывался Каспий, а в Орал. Впрочем, она меняла свое русло неоднократно в историческое время, а во времена Македонского Хазар не было в помине. Флоренский, Сейчас Амударья впадает даже не в Орал, который дышит на Ладан, а в створ Тахиаташского. последнего перед Оралом водохранилища. Ее сестра Сырдарья Дала до не дотягивает, а многочисленными водозаборами разбирается на хлопковые плантации и тратится на полях. Сам Орал, и это ясно видно при сравнении ряда космических снимков, последние десятилетий сжимается, как шагреневая кожа, исчезает под влиянием антропогенной деятельности особый вид ландшафта Тугай, заросли в поймах азиатских рек, и толком сохранился лишь при слиянии Вахша и Пянжа В заповеднике Палантугай тигровая балка. Заповедники, где никогда больше не появится Ел-Барс, Туранский тигр. Гумилев. Исторический ландшафт тоже изменился. Нет больше бактрийцев и сагдийцев. Потомков последних, живших в отрогах Гессара, вскоре после войны силы согнали с гор и бросили на хлопок на равнину, где народ и прекратил свое существование. Исчезли другие народы, пользовавшиеся этим ландшафтом, Распалась империя Эллинов и даже родину Александра Македонского населяют иные народы. Шутова. Меняется геологическое лицо Земли. У ландшафтов есть своя юность, зрелость, свои на склоне лет. Изменяется историческая карта. А человек? Ведь с появлением кроманьонца хомо сапиенс сформировался окончательно. И как биологический вид вполне стабилен. Гумилев. Форма существования вида относительно постоянна. Человек, как и другие живые существа, обменивается со средой, веществом и энергией, но отличается от них тем, что почти все необходимое для существования он добывает трудом, то есть взаимодействует с природой не только как биологическое, но прежде всего как социальное существо. Социальные закономерности развития человечества не отменяют действия закономерностей биологических. Чтобы яснее стали контуры механизмов взаимодействия человека и природы, их следует изучать. Шутова. то есть в конечном итоге приступить к экономико-эколого-демографическому прогнозу бытования земной цивилизации, как предсказывал Вернадский. Это и есть элемент основы нового мышления, ноосферного. Флоренский. Великий Вернадский объяснил нам, что человечество тоже геологический фактор, как вулканы, реки, моря. Люди перелопачивают столько земли, сколько передвигают ее все вулканы планеты. Курильщики всего мира выкуривают в атмосферу Кадми больше, чем все вулканы мира за последние несколько лет. Прелестные дамы, пользующиеся парфюмерией и холодильниками, как считается, нанесли значительный урон озоновой оболочке Земли. Сменились экономические формации, технически человечество кажется всесильным. То, что было проклятием в древности, чтобы ваши реки текли вспять, теперь не только возможно, но и делается. Сила у нас есть, а разум. а мудрость. Лишь за последние десятилетия человек перестраивает, если не сказать разрушает, всю планету, создавая лавинную, кризисную экологическую ситуацию.